Джон Абдайк Кролик разбогател Роман Вечерами он закуривает хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик и, ругнув, быть может, карбюратор, мчится домой. Он стрижет лужайку или практикуется с клюшкой, а там, глядишь, пора и ужинать. Джордж Бэббит об идеальном гражданине.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 Стивен Солес, 1879-1955, американский поэт. Глава первая. «Кончается горючее», — думает кролик Энгстром, стоя за пыльными, как всегда летом, окнами демонстрационного зала «Спрингер Моторс», и, глядя на поток транспорта, текущий мимо по шоссе 111. Поток, словно бы усохший, — и испуганный по сравнению с тем, каким он бывал раньше. В этом чертовом мире кончается горючее. Но его, кролика, они в угол не загонят. Пока еще нет, потому что с его «Тойотами», учитывая расстояние, какие они покрывают при сравнительно небольших эксплуатационных расходах, не сравнится ни одной колымаги. Читайте к сведению потребителей апрельский номер.